Глава 11. Руби. На следующее утро я поднялась не свет, не заря, поставив перед собой две цели. Найти жилье и работу. В 9 утра я уже подходила к кадровому агентству Мерси, с помощью которого в свое время нашла работу в компании «Шеридан». Когда я вошла в офис, все взгляды обратились на меня и стало понятно, они знают, зачем я здесь. Я покраснела и подошла к столу директора. Канадка Кортни Одуайр вышла замуж за англичанина и осела в Англии, в компании ничего не проходило мимо нее. «Руби!» — сказала Кортни, наливая себе кофе из машины в дальнем углу офиса. «Какой приятный сюрприз!» Когда я впервые пришла в агентство, Оставшись без работы, Кортни была на раннем сроке беременности. Она устроила меня в Шеридан за один день, и с тех пор я ее не видела. Сейчас она вернулась из декретного отпуска. Фигура ее приобрела более мягкие очертания, но в глазах горел знакомый блеск, жесткий и решительный. Я искренне надеялась, что она не смотрит так на своего ребенка. Я села напротив нее. Несколько минут... Кортни не обращала на меня внимания, давая понять, кто здесь главный. Метод сработал. Я почувствовала, будто уменьшаюсь в размерах. Не предложив мне кофе, Кортни сделала глоток и спросила. «Чем могу быть полезна?» «Мне нужна работа», — запинаясь, выговорила я. Весь офис затаил дыхание. Я ушла из Шеридан. «Да, мы знаем», — сказала Кортни. Лицо снова залилось краской, На лбу выступил пот. «Может, у вас есть на примете что-нибудь еще?» Наступила полная тишина. Кортни со стуком поставила чашку на стол. Я вздрогнула, и стол пошатнулся. Кофе выплеснулся на разложенные бумаги. Кортни выругалась сквозь зубы. Кто-то из ее подчиненных подбежал с тряпкой. Кортни наклонилась ко мне через стол, и я подумала, что она схватит меня за плечи. «Ты серьезно?» — прошипела она. У тебя был роман с женатым мужчиной, жена которого беременна. Шеридан — наш лучший клиент. Прямо на работе. И теперь, когда тебя выставили, ты хочешь, чтобы мы нашли тебе работу? Что? Откуда ты знаешь? Это маленький город. Я всех знаю. Я поднялась на ноги. Я не собиралась убеждать ее, что прямо на работе ничего не происходило и что я не знала о беременности его жены. Я хорошо работала, никогда не опаздывала и оставалась сверхурочно, если меня просили. Я не стала рассказывать, что придумала систему, которую простила администрирование, и Гарри говорил, что я в десять раз лучше, чем Клэр, его предыдущая помощница. Много чего можно было сказать, но по разъяренному лицу Кортни я поняла, что мои слова «Ничего не изменит». Я взяла сумку и повернулась к двери. Работники офиса уставились на меня, открыв рты, однако отводили глаза, встретив мой взгляд. Пока я шла к выходу, все молчали. Мое лицо горело, сердце выскакивало из груди. Хлопнув дверью, я услышала за спиной хор сердитых голосов. «Да, работу придется искать в другом месте».